Бор корабля «Седов» час спустя. Откровенно говоря, страх он натерпелся. Как дело не дошло до мокрых штанов, и сам не представлял эти тени и безвременье. Однако же физиология в момент прыжка, наверное, тоже отключилась, а потом все закончилось, и уже поздно было паниковать. Оставалось мысленно плюнуть, также мысленно обругать этих «крези рашен» на пяти языках и начать проверку того, ради чего он терпел все эти муки. Никаких теней аппаратура, что характерно, не записала, а стало быть, они оказались всего лишь плодом воображения. Ну или еще чем-то, но это пока было неважно. Главное, что сработало все штатно, информация текла буквально отовсюду, в том числе из компьютера Седова. Взломать его полностью не получилось — но присосаться, чтобы получить копию информационного потока — запросто. Но вот и все, задание выполнено. Теперь осталось передать информацию куда следует и при этом вернуться домой, желательно целым. А то русские, если узнают, кто он, голову открутят запросто. После того случая все при оружии ходят, и пускай он лучше обучен, но в тесном коридоре с одним стволом против семи навоюешь немного — Смешно. В рукопашной схватке он, возможно, справился бы со всеми, но пуля от размера бицепса траекторию не меняет. Стало быть, остается ждать. В принципе, если повезет, удастся разрушить установку и ускользнуть еще возле Юпитера. Там его ждут. Но это, конечно, вряд ли. А вот передать карты памяти — это да. После чего можно будет отыграть свою роль до конца. Благо, квалификация позволяет и вместе со всеми вернуться на землю. Это будет даже интересно. Самый, пожалуй, вероятный расклад. Еще и награды от русских на грудь брякнется. Но и минус есть. В центре могут решить, что он уж больно хорошо вжился, и приказать остаться еще на несколько лет. А он так давно не видел мать. Но вообще, конечно, русские — невероятно талантливый народ. За то время, которое в любой нормальной стране требуется для того, чтобы составить план исследований, рассчитать финансирование и заказать оборудование. Они чуть не на коленке сосряпали и воплотили в металле технологию межзвездных перелетов. За умение осуществлять такие вот прорывы, их, откровенно говоря, во всем мире и ненавидели. Не только за это, конечно, причин хватало. Он отдавал себе отчет в том, что боятся и ненавидят сильных, а русские всегда были именно сильны. Но и их технологические достижения регулярно пугали соседей и подливали масло в огонь. Однако гиперпривод не должен достаться им, он должен принадлежать всему человечеству, а управлять человечеством должны те, кто больше всех для него сделал. И пускай их остров — ничтожный клочок суши, заслуг его жителей это не умаляет, а потому... А вот что потому — это вопрос. Сознание на этом упорно буксовало. Нет, разумеется, он знал формулировки, которые используются в его ведомстве официально. Вот только, наверное, он слишком долго прожил в России и заразился от граждан этой страны пофигизмом, пополам с дурной привычкой обдумывать и анализировать все, что им говорят. А еще он помнил, чем кончилась попытка сделать русскую Сибирь, принадлежащей всему миру. О да, он видел съемки того, как это происходило, как разверзлись небеса над Белым домом и еще над некоторыми домами во Франции, Японии, Германии, Китае. Повезло, что у собственного правительства хватило ума держаться подальше от конфликта, аккуратно поддерживая тех, кто довел на русских, но официально при этом ни в чем не участвуя, потому и по лицу тогда получили меньше остальных. Нет, русские в тот момент не стали размениваться на пошлости, вроде атомных ударов, к чему им было портить экологию, им еще жить на этой планете. И вообще для тех, кто контролирует орбиту, достать любого живущего на Земле всего лишь дело техники. В день гнева, именно с орбиты, русские обрушили на противника всю мощь своих технологий, поразивших всех сочетанием дешевизны, примитивности и эффективности. Град стрел, обычных ничем принципиально не отличающихся от тех, что еще в Первую мировую сыпали на голову врага летчики со своих аэропланов, разве что сделанных из сверхтугоплавкого вольфрамового сплава. Контейнеры с этой дрянью раскрывались в 20 километрах над землей, выбрасывая миллионы поражающих элементов, накрывающих сплошным ковром огромные территории и способных прошить небоскреб от крыши до подвала. Никакой бункер от этого не спасал. Потери, как среди тех, на кого, собственный был нацелен удар, так и среди мирного населения, не успевшего вовремя убраться, ужасали, хотя позже, когда их подсчитали, оказалось, что до массовой бойни, какие случались во времена прежних мировых войн, им далеко. В принципе, тогда погибла правящая верхушка многих стран, а остальные оказались напуганы этим ударом, безжалостным и безликим, даже сильнее, чем накатывающиеся с севера лавиной русских танков. Может быть, если бы они тогда решились проявить твердость, устоять бы удалось. Но весть о том, что русские гравелеты уже вытаскивают на орбиту новые контейнеры, подорвала волю к борьбе. И это стало началом конца. Правда, еще можно остановить человечество от скатывания в пропасть. Тем более русские не пытались устанавливать мировую гегемонию. Только больно лупили тех, кто мешал им жить, как они хотят. Вот только если они сейчас первыми вырвутся к звездам, то последствия окажутся непредсказуемыми, а значит, этого нельзя допустить».